Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Город Артур. Деловой центр. Таксист гнал по пустым предрассветным улицам Камелота с явным удовольствием. На улицах не было ни машин, ни людей. За пару часов до рассвета сон особенно сладок и не спят в такое время только те, кто несет службу. Или собирается совершить федеральное преступление. Лей не питал иллюзий насчет своего плана. Даже если он удастся, путь на Авалон ему будет навсегда заказан. И возможно даже и на догору, и в центральную систему звездного сектора, вулкан. Даже если дело выгорит, придется убираться из родного сектора, который совместно осваивали земляне и яхтианцы. Тут ему покоя не будет. Даже на родных планетах Синерожих, поскольку и они члены Федеративного Союза Гуманоидов. Придется рвать когти и убираться в соседний сектор, а то и дальше, где хватает своих героев тайных операций. Или до конца жизни прятаться на окраинных планетках с названиями типа «Шахта номер семь». Не беда. А вот если дело не выгорит, то он сядет и надолго. Скорее всего, навсегда, потому как наружу сразу всплывут старые делишки, а по совокупности все потянет, наверное, на пару пожизненных заключений. В принципе, хороший адвокат из старых знакомых мог бы выбить для него в качестве наказания вместо камеры ссылку поселения на новооткрытой планете с недружественной биосферой. Но выдавать себя за полицейского, да еще уровня федералов, преступление, у которого не бывает смягчающих обстоятельств. Но тем лучше, значит, у него, как всегда, нет права на ошибку. Да и план хорош, прост и незамысловат. Таким и должен быть идеальный план, без дополнительных сложностей и лишних умствований. Всего-то и надо получить документы агента федеральной полиции, чья юрисдикция распространяется на весь звездный сегмент вулкана. Бин обещал реальный цифровой образ, и это слабый момент плана, потому что Лейван не мог сам проконтролировать, насколько хороши будут подделки. Но дальше все предельно просто, потому что все дальнейшее зависит только от него. Остается немного вломиться в полицейский участок, где держат Линду, построить сонных провинциальных полицейских и размахивать документами, обвинить их в срыве секретной операции по слежению. Конечно, там удивятся внезапному преображению предпринимателя Хевана в агента Хевана, но это прекрасно укладывается в легенду о работе под прикрытием. Вел опасную мошенницу, якобы случайно познакомился с ней в дороге, пытался отследить ниточки, ведущие к организаторам преступной группы, а тут бац, являются деревенские тупоголовые полицейские и разваливают тщательно спланированную операцию федерального центра. Никого из начальства в такую рань в отделении не будет. Лейвен знал это благодаря большому опыту общения с полицией. А с мелочью он справится без особого труда. Он будет очень убедительным. Очень. Пригрозив всевозможными карами тупым деревенщинам, он вытащит оттуда Линду, схватит в охапку, унесет на звездолет, и через пару часов они будут в открытом космосе. А когда полиция решится выйти на центр федеральной полиции на вулкане и проверить полномочия агента Хевена, они с Линдой будут уже очень далеко от Камелота. Да и от вулкана тоже. Все идеально, гладко, четко. Ничто не может этому помешать. Надо только верить в эти слова, убедить себя, что все так и есть на самом деле. И тогда все пройдет как по маслу. Когда такси затормозило у стандартной коробки высотного дома на краю делового центра, Лео уже поверил в то, что сам себе наговорил. Это было обязательное условие для любой его операции – верить всей душой в то, что все удастся. Малейшее сомнение в себе и в своем плане, и можно крупно погореть. Но когда веришь сам, то можно горы свернуть. Расплатившись с таксистом, что быстро укатил в ночь на серебристой капельке кара, Хеван остановился у огромного подъезда с прозрачными дверями и задрал голову, рассматривая дом. Типичное административное здание, унылая коробка с окнами, безо всяких украшений и изысков. Первый этаж, сплошь стеклянные витрины. Магазины и рестораны, что сейчас закрыты. Подъезд, в который может проехать общественный кар на 40 человек. Стеклянные двери, затемненные специальным составом. «Контора» — вот то слово, что пришло на ум Хевану. Бин все-таки допустил его в святая святых. Собственную легальную фирму, что теоретически занималась подбором персонала для корпоративных клиентов. Вернее, это Лэй знал этого парня под именем Бин. А в Камелоте этого дельца звали по-другому. Это не смущало Лэя. Он получил контакты Бина от проверенного агента на Вулкане, знавшего всех и вся в криминальном мире сектора Вулкан. Пока что господин Бин оправдывал все ожидания Лейвана и оставалось надеяться, что он не подведет до самого конца. Впрочем, и этот парень серьезно относится к вопросу, раз решился открыться перед залетным артистом. Вдохнув поглубже, Лейван нацепил самую дружелюбную улыбку из своих запасов и подошел к затемненным дверям. Те послушно распахнулись, посетители ждали. Хеван миновал темный холл с кожаными диванами и пустой деревянной стойкой регистрации. Потом, следуя полученным указаниям, свернул за угол к лифтам и поднялся на шестой этаж. Там перед ним распахнулись еще одни двери, и Лэй очутился в длинном коридоре с притушенными лампами под белым потолком. Пройдя мимо ряда закрытых дверей, он остановился у последней и вежливо постучал. Услышав невнятное бурчание в ответ, Хеван уверенно распахнул дверь и вошел в кабинет. Посреди крохотной комнатки без окон стоял стол, Больше в кабинете ничего не было. Голые стены, офисный палас невообразимого серо-бурого цвета и потолок. И, конечно, стол, за которым сидел маленький щуплый человечек с вытянутым лицом, похожим на мордочку грызуна. Лицо его было бледным, под глазами залегли мешки. Но маленькие глазки довольно шустро оббежали фигуру гостя, прицениваясь к ней, как к дорогому товару. Господин Бин собственной персоной без секретаря и доверенных лиц. Не иначе ночует в собственной лавке, как легендарные торговцы древности. Лейвен, конечно, не ожидал увидеть здесь подпольную нарколабораторию или бордель со стриптизершами, но и пустых стен не ждал. Его запросы требовали специального оборудования, а ехать куда-то еще не было времени. Нахмурившись, Лей сделал шаг к столу, но потом заметил в дальней стене неприметную дверь и расслабился. Господин Бин встречал его в собственной приемной. Хэвен сведомился камелотский делец, быстро добрались. Время поджимает без лишних предисловий, откликнулся аферист. Товар готов? Бин, не отводя взгляда от гостя, кивнул на дверь в стене. Пара минут и все будет готово. «Так, в чем загвоздка?» – Лейн нахмурился, почувствовав недоговоренность. «Неужели этот крысеныш вздумал диктовать свои условия?» «Есть проблема», – отозвался Бин, внимательно разглядывая гостя. «В связи с последними обстоятельствами цены на билеты из системы очень выросли и продолжают расти. У нас уговор», – тихо напомнил Лэйван, намекая не столько на билеты, сколько на всю операцию в целом. Если она сорвется по вине Бина, его репутация в определенных кругах сильно пострадает. Хеван — волк-одиночка, за ним не стоят боссы, но он из столицы Сектора, с вулкана, где все друг друга знают, так или иначе, и его слово там имеет некоторый вес. Был уговор, не стал отпираться Бин и помрачнел еще больше, хотя казалось, дальше уже некуда. Но вся эта история дурно влияет на бизнес. «Какая история?» – резко спросил Хэвен и тут же, обозвав себя дураком, подключился к новостным каналам Камелота, от которых отключился перед походом в бар. Линзы послушно спроецировали последние заголовки сетевых газет, и Лейван утонул в воплях паники. «Последний маяк уничтожен неизвестными кораблями». Камелот отрезан от звездных магистралей, а к планете движется явно враждебный флот неизвестной расы. Правительство. Видимо, Лейвен не удержал эмоции под контролем и переменился в лице, потому что Бин вдруг печально ухмыльнулся и развел руками. «Сколько?» – спросил Лей, прокручивая в уме варианты развития плана и прикидывая, какие корректировки необходимо внести во временный график. «Боюсь, что твоих денег не хватит, Хеван», — медленно произнес Бин. «Сейчас деньги Камелота всего лишь цветные бумажки. На них сейчас ничего не купишь, и многие начинают это понимать». «Представляю», — медленно произнес Лейван, стараясь выгадать хотя бы минуту на размышление. «Паника. Авалон отрезан от звездных трасс, значит, бегство от боевых действий, которые фактически уже начались, невозможно» по официальным каналам. А это значит, что неофициальные прыгуны сейчас на вес золота. А когда чужой флот подойдет к планете, начнется массовый исход по слепым прыжкам. Возможно, сначала волна эвакуации на пассажирских судах в дальние углы системы, а если дела пойдут худо и помощь не придет, слепой прыжок наугад. И куча трупов. И сейчас те, у кого есть неофициальный курс, Короли Авалона, а курс есть у неразговорчивого пилота, что сейчас готовит свою лохань к старту и ждет шефа. Еще раз, медленно произнес Лейван, Сколько? Бин не был дураком. Он сделал намек и понял, что его клиент тоже его понимает. Два места 20 миллионов в Центральном банке Дагоры. По прибытии, уточнил Хэван. «Разумеется». Бин развел руками, приняв обиженный вид. «Деньги вперед мы, конечно, брать не станем». «Потому что не сможете», — уточнил Хеван. «Без маяков нет почтовых рейсов. Без почтовых рейсов нет банковской информации. Сейчас Савалона нельзя отдать команду на перевод денег. Информация просто не дойдет. Так что...» «Так что 20 миллионов Хеван», — перебил его Бин. «Хотя я советовал бы тебе сэкономить на одном месте». В каком смысле? насторожился Лейван, неприятно удивленный намеком дельца. Я тут посмотрел информацию о твоих похождениях во Валонье, признался Бин, и в принципе понял, зачем тебе понадобилось дополнительное место и образ федерала. Хочешь вытащить свою подружку? А она стоит десяти лимонов, ах, Эван. Лейвен знал что у него нет 20 лимонов в банке до горы именно поэтому он и отправился на авалон чтобы поправить свое финансовое положение но он знал определенных лиц что могли бы судить ему такую крупную сумму а то он придется отработать да еще с процентами но ситуация на авалоне явно складывалась не в пользу лея унести бы ноги а там разберемся стоит уверенно отозвался он Иногда в моих делах очень нужна симпатичная молодая напарница. И будь уверен, Бин, она способна и сама расплатиться за свое место. Но для этого нам нужно вместе попасть на Дагору или вулкан. Так что уговор, добираемся туда вдвоем, 20 лимонов. Добирается кто-то один, 10. Дело твое, Бин развел руками в притворном жесте удивления. Но еще остается вопрос с образом агента. Он готов? Резко спросил Хеван. Готов, заверил Бин. Но с его оплатой тоже есть определенная проблема. Никаких проблем, отрезал Хеван, холодно глядя на дельца. Тебе, Бин, придется покинуть это теплое местечко и выгрызать себе зубами новое на вулкане или в его окрестностях. И мое слово, когда я доберусь до вулкана, может сильно тебе в этом помочь. Покровительство от должника, Бин хмыкнул, но Лей заметил, как загорелись его глаза. У меня у самого есть неплохие контакты, которые сохранятся ровно до того момента, как твои партнеры узнают, что ты потерял свой бизнес, парировал Лейван. Не надо тут разыгрывать крутого, Бин. Ты меня поймал. Признаю и уважаю деловую хватку. Но давай и дальше вести себя как деловые люди, а не как подростки в школе, которые меряются своими знакомствами с крутыми парнями. Ведь мой бизнес никуда не денется. Я не привязан к этой забытой богом планете». Бин почесал кончик острого носа, еще раз оглядел Хевана с ног до головы и покачал головой. «Черт тебя возьми, Хеван!» Правду о тебе говорят, что ты скользкий, как яхтианский угорь. Признаю, у тебя наверняка больше друзей на вулкане, чем у меня. Но не будет ли у тебя искушение забыть о должке и сказать пару слов этим дружкам насчет бедного разоренного торговца Савалона? «У нас будет уговор», – напомнил Хеван. «Да и ты молчать не будешь, если что. А мне намеки на нечестность в долгах ни к чему». К тому же, через пару дней может выясниться, что угроза преувеличена, и все вернется на круги своя. И ты снова будешь самой большой рыбой в этом пруду. Ладно, медленно протянул Бин и поднялся на ноги. Хорошо, Хеван. Уговор. Десять миллионов на вулкане за одно место и протекция по прибытии за программное обеспечение. Уговор, откликнулся Хеван и пожал сухонькую ладошку камелотского дельца. Скрепив договор рукопожатием, Лэй и Бин одновременно обернулись к двери в дальней стене кабинета. «Время не ждет», — напомнил Хеван, — «ближе к делу». «Зайдешь туда и получишь образ», — отозвался Бин. «Когда выйдешь, меня уже здесь не будет. Ровно через два часа жду тебя в космопорте на окраине Артура. Тот, что называется Камелот Центральный». Там, в секторе местной приписки, будет стоять большая яхтинская тарелка, на вид старая раздолбанная 80-й модели. Та, что с четырьмя движками. Я буду ждать тебя там, Хевен. Одного или с подружкой, без разницы. И ровно через три часа мы взлетаем, так что не задерживайся. Я готов потерять 20 миллионов, но не готов потерять голову. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю, Лей кивнул и направился к двери. «Хэвен!» – окликнул его Бин, и когда аферист обернулся, выдохнул. «Удачи!» Лейвен кивнул и решительно двинулся к двери, выбросив из головы и господина Бина, и его пожелание удачи. Теперь нужно было сосредоточиться на деле. За дверью оказалась большая комната, битком набитая цифровым оборудованием. Гости встретили двое здоровенных ребят и щуплый яхтянец, сидевший за столом, уставленным компьютерами. Лея без разговоров усадили на стул перед яхтианцем, и тот немедленнее секунды тут же подсоединил кабель к коммуникатору Лея, что был вшит в левое плечо. Хэвен не удивился. Такие серьезные вмешательства в коммуникатор ему были не в новинку. И он знал, что для этого требуется прямой доступ к устройству, как в случае ремонта. По просьбе оператора, Хеван послушно отключил коммуникатор. Линзы погасли, и он заметил, что в комнате довольно темно. Яхтянец тем временем замер над своими железками. Стал водить руками по воздуху, программируя невидимую панель аппаратуры. И Лейвен задышал ровнее. «Сейчас нужно было соблюдать спокойствие». Программация устройства прошла быстро и гладко, и, видимо, такие операции были не в новинку для яхтианца. Та заняла всего пять минут, и когда синерожий отсоединил кабель от плеча Хевана, тот почувствовал невольное уважение к оператору. Он активировал коммуникатор, и без подсказки яхтианца нашел новый дополнительный раздел в настройках. Все было как всегда. Одно нажатие – И цифровой облик, прошитый в служебные сегменты коммуникатора, изменялся. Одно переключение настройки превращало бизнесмена Хевена в агента Федеральной полиции Вулкана. Во всяком случае, по мнению любого полицейского сканера, что мог считать информацию с коммуникатора Лея. Все то же самое, что и с обликом бизнесмена, но гораздо больше дополнительных настроек. Тут и вызов подкрепления, и полицейские частоты связи, и активация центра поддержки, и даже перехват управления устройствами с помощью административного доступа федеральной службы. Великолепная штука. С ее помощью можно было бы проворачивать грандиозные аферы. Но, вы для развенчания самозванца достаточно одного запроса в центр федеральной полиции до горы или вулкана после чего за самозванцем началась бы охота по первому приоритету. А так, в принципе, неплохо. На один раз должно хватить. Лучше только облик агента федеральной безопасности. Но эти штуки еще сложнее, дороже и намного опаснее. Он не благодарил. Его не задерживали. Без лишних слов Хеван вышел в опустевшую приемную и быстро прошел к лифтам. Путь он запомнил с первого раза, и выбраться на улицу не составило труда, все двери открывались перед ним, как и в первый раз. Выйдя на серый тротуар, Хэвен повернулся спиной к дверям офисного здания и огляделся. Улица была пуста, но где-то вдалеке слышалась сирена полиции. В домах напротив горели окна. Конечно, сейчас мало кто следит за новостями, но не пройдет и часа, как паника выплеснется на улице. Собственно, полиция наверняка уже в панике. Поможет это или помешает? Поразмыслив, Хэвен поправил пистолет за пазухой. Полицейская модель, что и навела его на план с личиной агента, пришлась как нельзя кстати. Что бы там ни творилось сейчас в полицейском участке, он найдет способ выцарапать оттуда Линду и убраться подальше от этих неприятностей. Остается только найти транспорт. Лэй успел сделать всего пару шагов по мостовой, а потом земля под его ногами вздрогнула. «Что за...» — выдохнул Хеван, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. А потом он вскинул голову и замер. Черное ночное небо над Камелотом пылало огнем.